Глава 12. Химия работает. Пока мы режем и строгаем овощи и горячо спорим о том, когда применять зубную нить, до или после чистки зубов, у Кристины безостановочно вибрирует мобильник. 6 сообщений от Йонаса. У него есть эта действующая на нервы привычка не ставить точки и отправлять сообщения маленькими кусочками. «Привет». «Ну? Ещё в лаборатории?» «Я могу сегодня что-нибудь приготовить». «Зайдёшь ко мне? Могу тебя подхватить по дороге». Кристина раздражённо смотрит на меня. «Что ты на меня-то смотришь?» — говорю я, а потом смеюсь не в силах удержаться. И всё из-за дурацкой зубной пасты. Кристина тоже смеётся, но говорит. «Да дело, в общем-то, не в зубной пасте. Это так. Спусковой крючок. Как-то химия у нас с ним не срабатывает». И мы снова смеёмся, на этот раз над удачной двусмысленностью. «Я позвоню ему», — вздыхает Кристина и выходит из кухни. «Мне нравится, когда говорят о совпадении химии в отношениях между людьми, потому что это самое, причём с большим отрывом, позитивное использование слова «химия» в нашей повседневной речи. Химия любви. Не знаю, что думают нехимики, используя это выражение, но я при слове «любовь» думаю о химии и о науке. Скажете, неромантично? Не знаю». «Я не думаю, что научное мышление лишает этот мир его очарования». Американский физик и нобелевский лауреат Ричард Фейнман прекрасно сформулировал это в одном из своих интервью. «У меня был друг-художник, и он иногда высказывал точку зрения, с которой я никак не мог согласиться. Он держал цветок и говорил, «Смотри, как он красив». У меня не было возражений, и он продолжал, «Погляди, я как художник могу увидеть, насколько он красив, а ты как учёный». Ну, для тебя всё это очень далеко, а цветок становится просто скучным предметом. Думаю, он был помешан на красоте. Но и я способен оценить красоту цветка. В то же время я вижу в цветке гораздо больше, чем он. Могу представить его клеточную структуру. Сложные взаимодействия внутри клеток тоже обладают своей красотой. Я имею в виду не только красоту в масштабах одного сантиметра. Существует также красота в меньших масштабах. Во внутренней структуре. Возьмём другой процесс —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 Любой учёный стукнет с чувством кулаком по столу и воскликнет «Да, чёрт возьми!». Я втайне надеюсь, что даже не будучи учёными, вы согласитесь с его словами. Понимание того, как устроен мир, придаёт ему ещё больше очарования. Прелесть науки не только в разгадке тайн природы, но, главным образом, в поиске разгадок. Не думаю, что наука так уж скоро сможет разложить по полочкам любовь во всех её нюансах. Нам до этого пока ещё очень далеко. Но, мне кажется, в попытках научных исследований любви, эмоций и межличностных отношений есть много романтики. Но и без всяких исследований могу с уверенностью сказать, у нас с Матиасом химия совпадает. Может, потому что мы оба химики? Ха-ха. Как бы то ни было, но когда после напряжённого рабочего дня дома я слышу, как Матиас открывает дверь, Или когда возвращаюсь вечером, уставшая со съёмок, а он встречает на вокзале, при взгляде на него, как и 10 лет назад, у меня в животе порхают бабочки. Знаю, что это звучит уже до противного пошло, но ощущение бабочек в животе вызываются механизмом, далёким от романтики. Это тот же механизм, что срабатывал сегодня утром в ответ на чудовищный рёв будильника Матиаса. Реакция «бей или беги». «И что, мне теперь, когда вижу Матиаса, убегать от него?» Или сразу кулаком в нос? Ну уж нет. Если вы испытываете такие порывы по отношению к партнёру, вам следует поскорее расстаться. Так будет лучше для всех. На самом деле, тело реагирует на влюблённость реакции стресса, как бы позитивно мы любовь не воспринимали. У влюблённого человека не только колотится сердце, но и уровень кортизола повышается. Сегодня утром мы уже познакомились с гормонами стресса кортизолом и адреналином. И вот вам теперь другая их сторона. В связи с бабочками в животе кортизол можно даже называть гормоном любви. Учитывая вышесказанное, вы можете перестать нервничать перед публичным выступлением, если вам это свойственно. Просто посмотрите на ситуацию с другой стороны. Ведь страх стоять на сцене или выступать с докладом перед незнакомыми людьми тоже выражается в реакции «бей или беги». Однако у людей, которые любят быть на сцене, возникает нежелание убежать оттуда а бабочки в животе. В основе лежит та же самая химия. Смысл, заложенный в реакции «бей или беги» в разных ситуациях всегда один. Когда вам предстоит читать доклад со сцены, приоритетом в этот момент должен быть именно он. Сейчас это самое важное. Тоже при встрече с саблезубым тигром нужна полная сосредоточенность. А значит, некоторые временно не столь важные функции организма могут немного подождать. В частности, пищеварение. Кровь отводится от желудка, что вызывает в нём это самое ощущение пустоты, которое мы в какой-то тяжёлой для нас ситуации ненавидим, а когда влюблены, оно кажется нам прекрасным. Так что, когда я после долгого рабочего дня снова вижу Матиаса, мой организм подсказывает, «Бросай всё нафиг, переваривать мы можем позднее». Сейчас всё внимание на этого прекрасного человека. Это огромное счастье — иметь кого-то, кого можно обнять, после тяжёлого напряжённого дня. Все мы знаем, какую эмоциональную силу может иметь объятие. Возникшая несколько лет назад идея выходить на улицы с табличкой Free Hacks с предложением незнакомым людям обняться с тех пор настолько затаскана, что стало уже казаться чуть ли не пошлой. И всё же... Free Hacks — от английского «бесплатные объятия». Улыбки на лицах и искренняя радость даже от объятий незнакомца — это что-то потрясающее. Что же конкретно происходит, когда мы кладём руку на плечо другого человека? Этим вопросом задались психологи из Университета Карнеги-Меллана в Питтсбурге. В их исследовании, охватившем почти 400 участников, было три последовательных шага. Шаг первый. Участников опросили по поводу их социальных сетей, реальных, а не интернет-сетей, и эмоциональной поддержки, которую они получают в повседневной жизни. Есть ли друзья, с которыми вы можете встретиться? Часто ли вы чувствуете себя социально изолированным? Есть ли кто-то, кому вы можете доверять свои страхи и заботы? Шаг второй. На протяжении 14 дней участников каждый вечер опрашивали, попадали ли они в течение дня в какие-либо социальные конфликты и обнимал ли их кто-нибудь. Пока что в этих методах нет ничего необычного, но теперь шаг третий. Участников заразили вирусом острых респираторных инфекций, посадили на карантин и наблюдали. Вообще-то довольно инвазивный для психологического исследования метод. Зато получились исключительно интересные результаты. Социальные конфликты могут вызывать стресс, нехороший, без бабочек. А он, в свою очередь, ослабляет иммунную систему. Поэтому, будучи в состоянии стресса, мы скорее подхватим простуду. Однако у тех, кто в первом шаге указал наличие круга контактов, обеспечивающего мощную эмоциональную и социальную поддержку, риск простудиться оказался меньше, Независимо от того, сколько конфликтов им пришлось пережить за эти 14 дней. Позитивный результат получили также те, кто во втором шаге указал частое объятие. Итак, объятие против простуды. Конечно, было бы здорово увидеть больше исследований на этот счёт. Но пока что я остаюсь при своей порции ежедневных объятий. Я вообще люблю обниматься. Наверное, это у меня от мамы. Может, передалось по наследству, а может от того, что когда я была ребёнком, Она часто меня обнимала. Даже и теперь продолжает. Когда я навещаю своих родителей, они всегда щедро меня обнимают и целуют. В 12 лет меня осенило, откуда могут идти все эти обнимашки. Мы тогда впервые были в гостях у маминой семьи во Вьетнаме. У нас был долгий перелёт, потом не менее долгая, как показалось, тряска в автобусе по узким, небезопасным для движения улицам. Смеркалось, и по прибытии я уже сильно устала. И тут на меня накинулась толпа незнакомых, очень похожих на меня людей. Они радостно, почти истерично кричали, плакали, заключали меня в объятия, атаковали мой лоб поцелуями и поначалу вообще не хотели отпускать. Каким-то образом всё же это идёт от семьи. И вообще я считаю, что это прекрасно, хотя тогда, в подростковом возрасте, мне было жутко неловко. В студенческие годы случилось второе озарение — Я узнала об окситоцине, это нейропептид и пептидный гормон. Он играет важную роль при родах и грудном вскармливании, помогает сокращению мышц матки. Называется так гормон не случайно. В переводе с древнегреческого окситоцин означает «быстрые роды». Он способствует более тесной связи между матерью и ребёнком, выбрасывается у влюблённых партнёров, например, при поцелуе, и вообще тесно связан с социальными отношениями и любовью. И также не случайно его любовно называют гормоном нежности и привязанности. «Ага», — подумала я, — «наверное, в семье моей матери высокий уровень окситоцина». Однако на его примере мне вскоре пришлось узнать, что воздействие гормональных молекул, к сожалению, не поддаётся столь простому объяснению. Внешне молекула выглядит под стать названию. Очень симпатично, как мне кажется. Благодаря этой великолепной химической структуре, в купе с прозвищем «гормон привязанности», Окситоцин очень популярен, и у него даже есть фанаты. В продаже можно встретить посуду, одежду и даже подвески на шею с изображением молекулы окситоцина. Учёные окситоцин тоже любят, как предмет исследований. В 1979 году проводилось одно исследование, в ходе которого окситоцин давали крысам-девственницам. Гормон вызывал у них материнское поведение. Они начинали по-матерински заботиться о чужом потомстве, как о собственном. А в 1994 году учёные обнаружили, что окситоцин играет важную роль в выборе партнёров у полёвок прерии. Эти маленькие мыши-полёвки, обитающие в Северной Америке, не только очаровательный на вид, погуглите и сами увидите, но ещё и относятся к очень немногим моногамным млекопитающим. То есть до конца своей мышиной жизни остаются вместе с одним единственным партнёром. Ну что тут сказать? Окситоцин просто прелесть, а не гормон. У людей окситоцин вызывает прилив доверия. Об этом свидетельствует, в частности, эксперимент, проведённый швейцарскими учёными. Исследователи предложили участникам проиграть ситуацию, в которой надо было инвестировать деньги, приняв медикаментозную добавку доверия. Насытившиеся окситоцином участники проявили больше доверия по отношению к незнакомым игрокам. А немецкие исследователи установили, что мужчины под влиянием окситоцина потребляют меньше калорийных снеков. Это позволяет предположить, что окситоцин может подавлять ложное чувство голода, то есть когда это, собственно, не голод, а просто хочется чего-то вкусненького. Окситоцин против прожорливости? Интересный был бы способ избавления от лишнего веса. Но сначала нужны более глубокие исследования. Исследования проводятся самые разнообразные, причём воздействие гормона привязанности не всегда оказывается положительным. Так, недавние исследования — Показывают, что окситоцин усиливает воспоминания. Предполагается, что это относится к различным социальным интеракциям. Тут вам и хорошие воспоминания, например, первый поцелуй. И далеко не очень, к примеру, оскорбление или страх потери близкого человека. Окситоцин укрепляет отношения между людьми, но в то же время может провоцировать мышление категориями группы и склонность отвергать тех, кто в неё не входит. Такими наблюдениями поделились психологи из Нидерландов. Эмпатия и сочувствие подвигают нас на гуманные поступки, но могут оборачиваться и тем, что мы будем к кому-то, например, к людям, похожим на нас самих, испытывать больше сочувствия, чем к посторонним. По состоянию научных данных на сегодняшний момент, можно сказать, что представление об окситоцине как о гармонии привязанности уже устарело. Его влияние на наше социальное поведение и взаимоотношения между людьми сомнению не подвергается, но имеет как позитивные, так и негативные стороны. Пожалуй, можно сказать так. В потоке обрушивающихся на нас в повседневной жизни сигналов, раздражителей и информации та или иная их часть неизбежно утрачивается. Так, например, возможно, я не замечаю, что Кристина встревожена, когда беззаботно сижу рядом с ней в столовой. Окситоцин здесь действует как шумовой фильтр. В частности, он провоцирует выброс ингибиторного нейротрансмиттера ГАМК, о котором мы подробнее поговорим в следующей главе. Это торможение сигналов способствует подавлению шумов. Всё ради того, чтобы мы внимательно воспринимали серьёзные социальные раздражители и важную для нас информацию. Окситоцины следует сейчас на предмет применения как вспомогательного средства при аутизме. Дело в том, что у людей с аутизмом, как правило, есть сложности с упорядочиванием информации. Например, им трудно считывать эмоции по выражению лица. Пока что эти исследования разбиваются о низкую воспроизводимость экспериментов, либо их действенность не удается подтвердить при повторных опытах. Но для аутистов с изначально низким уровнем окситоцина медикаментозная окситоциновая поддержка обещает в будущем успех. Любопытно, что находится все больше параллелей между окситоцином и алкоголем, начиная с эффектов, которые можно наблюдать со стороны. И окситоцин, и алкоголь могут понижать уровень тревожности и стресса, а доверие великодушие — усиливать. Но их теневые стороны тоже схожи. Агрессия, склонность к риску и позитивные предвзятости по отношению к своей группе. Неврологические эффекты обеих молекул также поразительно похожи. Так алкоголь тоже усиливает ингибиторное воздействие нейротрансмиттера ГАМК. Впрочем, механизм тут другой. Мы обратимся к нему в следующей главе. Но как бы то ни было, кажется, в английском выражении love drunk опьянён любовью. Всё же что-то есть. Кристина возвращается после разговора с Йонасом, и, судя по всему, любовью она вовсе не опьянена. Зато получает от меня компенсацию. Я обнимаю её. Ну и для верности подливаю вина».